Глава вторая. Кожа, в которой мы живем. Она была хороша собой, но почти не выходила из дома. Ей не давали прыщи, фурункулы, непонятные образования на коже лица. Все время ее останавливали. Уже будучи взрослой, она чувствовала себя подростком, которому стыдно за свой внешний вид. Пример обыденный, но, как и любая ситуация здесь и сейчас, она берет свое начало там и тогда, где было решено остановить красоту. Да, в расстановках мы ставим такую фигуру «красота», потому что однажды именно она все испортила. Раньше брак был договорным, любовь — ненужный ингредиент. Брак — договор двух семей, двух больших систем. А если нужна была красота, ее можно было купить. Та, чьи фурункулы мешают жить, знает, что красивой быть опасно. Знает не головой, телом. В ее жизни и жизни матери так же, как давным-давно случился неравный брак. Кожа — это про наш контакт с миром, с семьей. Кожа — ответ на вопрос «Кто я вообще?» Вопрос, который чаще всего остается без ответа. Кожа — орган. Она занимает огромную площадь человеческого тела, около полутора-двух квадратных метров. У кожи бесчисленное множество функций. Это отличает ее от других органов с монофункцией. Под средой мы понимаем окружающий мир, Кожа-барьер — первая важная граница. При такой первичной нагрузке это очень нежный, тонкий орган. В фильме «Кожа, в которой я живу» главный герой занимался кожей, ее исследованием, пытался сделать кожу, которая не будет такой тонкой и нежной, сможет выдерживать огонь, так как его жена погибла на пожаре. Он пытался генетическими экспериментами улучшить, Наш защитный барьер. Говорил, кожа, а особенно кожа на лице, определяет нашу личность. Мы воспринимаем человека по коже на лице, тому, как она устроена. Именно кожа дает нам мимику, образ, форму. Соглашусь с тем, что кожа работает с личностью, представляет ее, презентует. Поэтому многие из нас так озадачены состоянием кожи. У человека много кожных реакций, которые влекут за собой различные заболевания. Внешние воздействия, жару, холод, боль мы тоже ощущаем на коже. Это она говорит «мне больно». Это кожа, травмируясь, нам что-то сообщает. Именно кожа реагирует на холодное или горячее. Она и никто другой сообщает нам о том, что мы заболели. Она как секретный информатор между телом и разумом. Что-то происходит с желудком. Высыпание с печенью, покраснение, мурашки, тремор. Кожа, как ни странно, это орган дыхания. Мы ею дышим. Любим ходить раздетыми, чтобы кожа дышала. Следующим следующем со средой контактируют дыхательные органы, но первый удар принимает кожа. Она участвует в терморегуляции, обменных процессах, поэтому проигнорировать ее мы не можем. Важно научиться читать послания кожи. Кожа состоит из нескольких слоев. Первый — эпидермис. Он из пяти тонких слоев, и в большей степени мы будем говорить о них. потому что все мои изыскания касаются этих пяти слоев. Кожа — это такой слоеный торт Наполеон, и она напоминает нам родовую систему. Первый слой эпидермиса называется базальным. Он расположен ближе всех к органам и представлен одним рядом эпителиальных клеток. Здесь мы считаем систему поколения. Сразу над ним шиповатый слой, и он представлен тремя или восьмью рядами клеток, самый объемный, если смотреть на кожу в разрезе. Затем следует зернистый слой, это еще от одного до пяти рядов внутри. В родовой системе на нас влияют семь поколений родственников. Если представить слои, как близких родственников, мать, отец, бабушка, дедушка и так далее, то ряды клеток — это люди, которые располагаются между ними. После зернистого идет так называемый блестящий слой. Он — предпоследний перед роговым. Это зеркало. Почему? Узнаете чуть позже. Последний роговой слой состоит из полностью ороговевших клеток. Они отшелушиваются, огрубевают. Мы скрабим их, правда, как будто хотим докопаться до блестящего слоя. Он ведь такой нежный, гладкий, приятный глазу, дает нам ощущение заживления. Больные псориазом расчесывают свои болячки до гладкого слоя. Для чего нам нужно знать про эти слои? Чтобы представить кожу как систему Именно таким образом мы и будем на нее смотреть. За эпидермисом следует, собственно, дерма. Она представляет собой соединительную ткань в два слоя. В дерме содержатся капилляры, нервные окончания, сетчатка, лимфатические сосуды, фолликулы волос, железы и так далее. Если бы мы визуализировали все слои, получился бы огромный паровозик, как минимум из семи фигур. Давайте посмотрим на все заболевания и процессы в коже с этой точки зрения. Все, что делает кожа, мы видим на поверхности. Это попытка кожи сбалансировать внешнее и внутреннее. Если мы рассматриваем внутреннее как наши органы, состояние здоровья, а внешнее как среду, тогда это попытка сбалансировать все. Но под внутренним мы понимаем не только органы. Вовсе нет. У нас внутри есть еще много чего: душа, разум, чувства, дух. Есть система или системная память. Наше тело является хранителем и носителем системной памяти. Один из законов системной терапии гласит: никто не должен быть. исключен. Что это значит? Нам важно помнить и знать обо всех членах системы, которые у нас есть и были. Например, в системе была какая-то не очень красивая история. Кто-то покончил с собой. Мы что делаем? Не хотим об этом вспоминать. Человек из нашей системы мифически исчезает. И тогда у нас освобождается место. Дырка. Ранка. И наоборот. Еще один закон в системной терапии гласит, если в системе есть убийца, все убитые тоже являются членами системы. Также и в системе убитого живут его убийцы. Первый пример — на коже жировики или липомы. Они выпуклые, торчат, не вмещаются, разрывают кожные слои и вырываются наружу. Что это такое? Ничто иное, как неразмещённые в системе члены, убийцы, жертвы насилия, преступники. Этот сигнал кожи, образование, выпуклость, разрыв ткани, напоминающий извержение вулкана, должен рассматриваться с точки зрения системы. Имеет значение, на какой стороне возникло образование. Вся левая сторона относится к матери, а правая — к отцу. Вы легко можете понять, в каком роду, в какой системе происходили события. Например, папиного отца убили, а жировики — с маминой стороны. Это может быть связано с историей мамы и означать, что у папы и мамы, вашего отца, есть идентичные истории, но в одной системе это более проявлено, а в другой — менее. И то, что мы знаем про папу, не знаем про маму. Кожа, как говорилось ранее, защитница. Она принимает на себя первый удар. Агрессия очень часто находит отражение на коже. Сориаз, нейродермит, атопический дерматит, разные почесухи, расчесывания, ковырялки. В психотерапии это называется ретрофлексия. По-простому «я злюсь на тебя, хочу тебя треснуть по голове, я раздражена». в гневе, но я не могу, потому что ты моя мама, или не могу, потому что это некрасиво, неприлично, но это чувство в твой адрес рождается, и тогда я эту агрессию, гнев, злость ретрофлексирую, возвращаю себе. Выглядит это как аутоагрессия, я не могу это выразить, и я причиняю боль себе. И все, что касается кожных процессов, связанных с расчесыванием, ковырянием, обкусыванием, обдиранием, причинением себе подобных повреждений, это история про невозможность выразить агрессию. Она не может быть выражена по двум причинам. У нас есть первичные чувства, когда мы какое-то событие отреагировали в моменте. Да пошла ты сама. Но если мы чувства не выразили, они остаются у нас внутри. Например, «Нас остановил гаишник, оштрафовал, и что вы сделаете?» «Не скажете, ты козел!» Вы ему улыбаетесь, конечно, конечно, шеф. Вся злость и агрессия на этого человека оседает внутри вас и превращается во вторичные чувства, то есть в то, что вы не можете выразить здесь и сейчас. Говорят, вторичные чувства длятся вечно. Вы начинаете прокручивать бесконечный диалог с тем, кому не могли ответить. С мамой, с коллегой, продавцом в магазине, другом, любимой, супругом. Диалог может быть неприятным, тогда это выглядит как издевательство над собой. Некий зуд, напряжение, раздражение. На самом деле вы просто пытаетесь выразить чувство, которое в моменте не получилось сделать первичным. Внутри каждого из нас тонна детских запретов, потому что нельзя злиться, например, на мать. «Не смей на меня орать!» У нас много ограничений и убеждений внутри, из-за которых выразить негативные чувства нет возможности. Мы такие все принцессы, а они же не какают и смеются серебряным смехом. Вся невыраженная история превращается со временем в экземы, нейродермиты, раздражения и прочие кожные заболевания. Самый частый пример, когда ребенок злится на мать – Он грызет ногти. Если ребенок вырывает брови, ресницы, волосы, это уже невротическая история. застарела и умноженная на 20 реакция. Ребенок злится на мать. Это норма. Он злится всю дорогу. Иди спать, делай уроки, приберись, переделай, замолчи. Мать еще и подгружает дровишек, говоря, злиться на меня нельзя, повышать голос, не слушаться. но злость рождается, и что может сделать ребёнок? Он ретрофлексирует. Можно ребёнку разрешить злиться на себя. Например, сказать, когда ты на меня злишься, можешь сильно-сильно сжать мою руку. И я, когда буду злиться на тебя, тоже буду так же делать. Сожму вот так сильно-сильно твою руку. Ребёнок будет иметь возможность это сделать, Когда вы видите, что он начинает грызть ногти, кусать, вы можете спросить его, «Ты злишься на меня, потому что я не отпустила тебя гулять?» Он скажет, «Ну, да». И вы ответите, «Я разрешаю на меня злиться, потому что тебе не нравится мое решение». Гарантирую, ребенок испытает облегчение, потому что он сможет хотя бы часть возникших чувств отреагировать как первичные. Аллергия. Я уже говорила, что такой болезни не существует. Это попытка кожи сказать нам, что в нашей среде ее что-то не устраивает. Аллергия помогает нам развернуться от внешнего контекста во внутренний. Уезжаете в отпуск, опля, аллергия на солнце. И что вы делаете? Не отдыхайте, а бдите за кожей. Вам уже не до отдыха. Важно, что вы едите, во что одеты, как и чем намазаться, где взять лекарства. Хватит ли вас до конца отпуска? Что сделала кожа? Она вам помогла отдыхать? Потому что отдыхать мы не умеем, нам это стыдно, неловко, потому что там есть одна очень страшная опция. Я вдруг освобождаю голову, и остаюсь самим собой, своими мыслями и чувствами. А там страшно, там что-то, с чем я сталкиваться не хочу. И тогда кожа говорит, ничего, я тебе сейчас обеспечу занятия, которым ты займешь голову на весь отпуск. Мы контактируем с внешней средой, и появляется сыпь, какие-то пятна. Как следствие, мы уже не так одеваемся, предъявлены, выглядим. Себя любим, вступаем в контакт с другими. И это снова история с системой, когда мы проживаем свой или не свой стыд. Есть еще третий вид чувств – перенятые. Чувства, связанные с системой, которые мы переживаем вместе со всеми членами системы. Например, стыд. Наша кожа краснеет, покрывается волдырями, мы вынуждены скрыться. и не быть предъявленными. Корки, язвы, волдыри — это все наше «нет». Мы не можем выйти и сказать что-то публично. Это перенятые чувства из системы. Вина или стыд, которые живут с нами очень давно. папилума В качестве психотерапевта я рассматриваю все заболевания, даже кариес — как психосоматический процесс. В качестве системного терапевта смотрю на человека гораздо шире, не только в рамках его тела. Я смотрю через призму пяти компонентов тело, разум, чувство, дух, душа. Только тогда, когда эти пять частей находятся в содружестве, все в порядке, и мы здоровы. Тело не может вырабатывать что-то в отрыве от головы. Человек состоит из чувств. Чувства участвуют в его жизни. Папиллома – это новообразование, которое говорит. «Я здесь. Вы меня забыли. Посмотри на меня. Вот же я». Возрастная пигментация Для меня история про возраст — это про время, которое отведено нам на решение определенных задач. Пигментация — Это про то, как вы эти задачи обрабатываете, как вы с ними справляетесь, не исключаете ли кого-то. Наша задача очень простая — умнить, чтить, уважать и иметь в виду. Тогда жизнь длится долго. Кожа как вестник, информатор о том, все ли в системе в порядке. Есть люди, которые вплоть до старости выглядят очень хорошо. У них есть контакт с кожей, уважение, уход, разговор с телом о том, что все процессы не остаются незамеченными. Я тебя вижу, я тебя слышу. Упражнение. Возьмите любой предмет, который может стоять. Флакон, подсвечник и так далее. Только не стакан с водой. Поставьте перед собой. Ваша задача — представить этот предмет вашей кожей. Так и говорите «ты — моя кожа». Первый шаг — вы смотрите на фигуру, не отрываясь, и замечаете несколько вещей. Своё ощущение в теле, мысли, которые появляются, чувства. Никак их не осмысливо. Одномоментно. Скажите вслух, обращаясь к фигуре. «Ты — моя кожа. Я тебя вижу. И теперь я могу смотреть на тебя. Дорогая кожа, я прочту каждое письмо, которое ты пошлёшь мне». Сделайте глубокий вдох через нос и выдох ртом. Заметьте, что с вами происходит. Если трудно дышать, Опустите голову и скажите, я знаю, что было трудно, но я все равно буду смотреть. Может закружиться голова, появится кашель, мурашки, заложить уши, либо появятся слезы благодарности. имеет голова — это невротическая реакция, мурашки, наличие чувства вины перед тем, кто был исключен. Колени закрутило, движение в другую сторону, покраснели щеки, стыд, ладони, вы несете какую-то тяжесть, связанную с системой, заболели челюсти, удерживаете что-то в системе, кашель, надо откашляться, дать выйти всей мокроте. Ваша реакция говорит о том, что там есть что-то. Если у вас никаких реакций, это на самом деле Избегание. Хорошо, если вам плохо, значит отклик у тела есть. Все реакции только ваши, посторонних нет. Кожа содержит множество секретов, информации. Меланома. Онкология, как все синобообразовании, это агрессия. В случае с меланомой уровень агрессии, не включенный в систему предков, может быть катастрофическим. Это тяжелые истории, которые семьей и системой перевариваются с трудом. И тогда, когда человек заболевает смертельным кожным заболеванием, он нам говорит, вот это я продолжать не могу, не принимаю. Ведь наша задача в болезни сказать, да, это было, да, убивали. Эта история не относится к нам здесь и теперь, она из прошлого. Раковые больные, больные с неприятием. Я не соглашаюсь с этим. Это слишком стыдно, неудобоваримо. Не могу об этом помнить, воспринять это. Рак несогласия, невозможность впихнуть, какая-то немыслимость. Лешай. Это большой стыд. Какие-то нечеловеческие поступки. Есть такая динамика в системной терапии – выход из системы. Бывают истории, когда система отвергает человека. Например, женщина рожает ребенка вне брака, и отец ей говорит «ты мне больше не дочь» и выгоняет из системы. Или человека отлучают от церкви, сажают на электрический стул, потому что он больше не человек. Чтобы стать исключенным из системы, не надо много усилий. Увольнение с работы — это тоже исключение из системы. Ты больше не с нами, ты не наш. Идея не нова и пришла к нам из первобытно-общинного строя, когда люди жили вместе в пещере. И выйти означало погибнуть. Для нас очень важно принадлежать какой-то группе. Семья, религия, круг друзей, национальность, вообще человечество — это все системы. Но здесь речь идет о более глобальных условиях и стыдных. Тогда в системе появляется лишай. Мы тебя за человека не считаем. Мы тебя изгнали. Сухая кожа. Часто моя рекомендация клиентам звучит как плач. Ты пролил недостаточно слез. Мало оплакал процессы. Есть два процесса, от которых много чего зависит от жизни. Это рождение и погребение. Если они каким-то образом были искажены, нарушены, как-то извращены, как правило, это имеет глобальные последствия для человека и всей системы. Одним из важных атрибутов прощания, погребения, является оплакивание. Что это такое? Мы принимаем тебя, сожалеем о тебе, о том, что тебя нет, ты умер. Значит, мы согласны с тем, что ты есть, присутствовал. А если кто-то не был оплакан, значит, он, возможно, не был похоронен или был исключен. Слезы — часть нашей жизни. Герпес относится к аутоиммунным заболеваниям. Иммунитет переводится с латыни как «освобождение». Освобождение себя от себя. У нас много заболеваний, где клетки нападают на своих. Происходит внутренняя аутоагрессия на себя. Например, что-то сделала мама, отец или брат. Один пошел воевать за красных. другой забилах, тогда в системе возникает динамика на внутрисистемную агрессию, привлекая за собой аутоиммунные заболевания. Или мы считаем себя виновными, наказанными. Вина не была искуплена в системе, например, совершено убийство, но человек в тюрьме не сидел. И начинается процесс аутоагрессии. Если вина не искуплена, мы Допустим, не наказали ребенка за провинность, что он начнет делать тогда? Наказывать себя сам. Наше любимое самоедство и причинение себе вреда не что иное, как наказывание себя. Аутоагрессия — это я сам себя накажу, сам себя сожру, сам себя убью. Добро пожаловать Керпес. Кирпесу. Целлюлит, такая рыхлость кожи, это бардак, неясность. Есть системы рыхлые, разбитые, ничего в них непонятно. Приходят клиенты на вопрос, до какого колена ты знаешь своих родственников, говорит, ну только маму и бабушку. Как будто бы назад он не смотрит, и это не имеет к нему никакого отношения. Дряблость кожи для меня, вот про это. Какая-то несобранность, расхламленность. Я не знаю, откуда я, чьих я. Бородавки. Если у вас или вашего ребенка бородавки, неважно, сколько их, как давно появились, где локализуются, я сразу предлагаю вам упражнение. Оно подойдет абсолютно всем, кто хотел бы очистить кожу от бородавок. Механизм упражнения все так же связан с одним из основных системных законов. Никто не должен быть исключен. Все очень просто, но всегда гарантированно помогает. Вы смотрите на свою бородавку или бородавку ребенка. Подросток может делать это самостоятельно и говорите «Я тебя вижу». Повторяйте процедуру несколько дней, неделю или чуть больше. Пусть это превратится для вас в игру, и ребенок тоже воспринимает упражнения в игровой форме. Через какое-то время вы обнаружите, что от бородавок не осталось и следа. Кому мы говорим «я тебя вижу»? Исключенному. Часто нам ошибочно кажется, что мы должны знать имя, отчество, фамилию того, кого мы разыскиваем. На самом деле это не так. Нам нужно желание найти, контакт. Когда мы проговариваем фразу Между нами и исключенным возникает соединенность. Между нами возникает что-то. Это не пустота, а соединенность. В психотерапии один из важнейших факторов. Быть в контакте, не любить, не принимать, как многие пытаются, и вас убедить, а просто замечать, видеть. И мы видим, смотрим, соединяемся. Алопеция. Это заболевание изнурительное и странное. Волосы выпадают, оставляя целые зоны головы абсолютно лысыми. Это могут быть области размером с пятак или более обширные тотального облысения. Но облысение у мужчин и лопеция у женщин разные вещи. Поговорим о ней. Напомню, что ежедневно мы теряем определенное количество волос, но на их месте вырастают новые, это естественный процесс. Иногда ситуация в корне меняется, волосы начинают не просто выпадать, а вылезать клочьями, оставаясь на расческе в пугающе избыточном количестве. Все пациенты салопеции проходят один и тот же круг ада, пытаясь лечиться медикаментозно, Гормональные мази, уколы, физиотерапия, акупунктура, нетрадиционные методы. Это дает лишь временное улучшение, если вообще дает. Наконец человек приходит на расстановку. С уверенностью скажу, что метод дает хороший результат в лечении лапеции, ибо ее причина исключительно системная и связана с массовыми убийствами. Некоторые думают, что когда речь идет об убийствах, имеются в виду абортированные дети. Вовсе нет. Убийство — это только убийство, когда один убивает других, причем многих других. Первая мысль в таком случае о Великой Отечественной войне, массовых расстрелах и истреблениях причастна членов семьи чаще всего и будет поводом для алопеции. Работники концлагерей — полицаи, работники карательных органов, которых в нашей стране было предостаточно, знают, о чем идет речь, когда я говорю про массовые убийства. Неважно, на чьей вы стороне, даже если просто надзиратель в тюрьме и ваша работа в расстрельной группе выполняется по приказу, это относится к массовым убийствам. Хэштег «Чего делать-то, делать-то чего?» Еди на расстановку, чтобы исследовать причину и следствие, найти решение и избавиться от проблемы. Медленно, но верно, рост волос будет восстановлен, и ваши внутренние процессы, запускающие телесную реакцию, придут в баланс.